Глава девятнадцатая «Лорд Рейнхард Старший со свитой!» Донеслось до нас раскатистое эхо. «Придется отложить беседу. Вот только что теперь с ним делать?» Я мрачно смотрел попеременно на Гросса и его сына. «Я не могу оставить чудовище без охраны, как и продвигаться дальше, зная, что он за спиной». А вы, учитель, явно не в состоянии его контролировать. Это была просто случайность! Попытался заверить меня от проф, однако вмятина на толстом нагруднике кричала обратное. Небольшой инцидент, который больше не повторится! Согласен, но через пять минут старик будет здесь. И как вы думаете, какая у него будет реакция на живого и свободного драконида? Что вы предлагаете? Отдать вам его душу? «Никто на это не пойдет!» — резко возразил магистр. «Об этом я даже не думал. Но если он разумен, вы должны его уговорить стать моим подданным. И быстро. Клятву верности можно произнести на любом языке. Главное, чтобы ее правильно восприняла магия Длани. Времени на раздумье у вас нет. Решайтесь. Или готовьтесь к сражению с Рейнхардом и его людьми». «То есть вами?» — мрачно ухмыльнулся Гросс. «Хорошо». «Подданство — не собственность. Сделаем, как вы хотите». «Ужа я!» — обратился он к Дракониду. Разобрать, о чем они говорят, было решительно невозможно. Да и не до того было, чтобы чужую болтовню слушать. «Какого черта отец здесь забыл? Явно ведь не просто с проверкой». Первый, самый очевидный и одновременно нежелательный вариант – он хочет отстранить меня от задачи и вернуть подземелье Вейшенгу, дабы уладить возможный конфликт. Ярость лорда Уратакоты, у которого из-под ног увели землю, вполне логично и очевидна. Может ли он мне что-нибудь сделать? Легко! Потребовать сатисфакции, вызвав на дуэль и сожрав своими вездесущими жуками – Еще один довод в пользу выучить заклинание души против вызванных демонов. Но это лично мне. А роду? Объявить войну из-за спорных земель вполне понятно действие. Вот только не помню, чтобы лорды воевали внутри империи. А значит, должен быть какой-то другой способ ограничить таких взорвавшихся юнцов вроде меня. Суд, например. Совет при правителе. В конце концов, местный князь своим указом может даровать и отбирать имущество графов. «Готово!» — сказал мрачно Дпров, но в глазах Морфоя заметил облегчение. «Мы договорились». «Да До чего? Пусть произносит стандартную вассальную клятву. Времени...» «Лорд Рейнхард-старший со свитой!» Вновь раздался голос Глашатая уже совсем близко. «Быстро! Повторяй!» — крикнул на сына магистр и затараторил. «Я клянусь!» Драконит, оказывается прекрасно понимающий и общий, мычал, выл и щелкал своей пастью, произнося речь личного подданства. «И в последний момент, когда в коридорах уже отчетливо были слышны шаги, я принял эту присягу». Тут же в житии появилась соответствующая надпись, а среди моих достижений затесалась «Повелитель Дрейков». Шаги на секунду замерли, а затем по пещере разнесся знакомый грубый смех. Вскоре яркий свет заполнил один из проходов, а я ведь и забыл со своим слепозрением, что освещения в пещерах нет. Затем гулким шагам добавились нотки стали — И вот, наконец, вышел сам старик. Закованный в полный латный доспех с родовой накидкой, с длинным мечом на боку, он совсем не выглядел старым или дряхлым. Позади лорда шла толпа из охраны и свиты, в которой я без труда различил дочку регента города Мастеров Дару, седого эльфа Лакбора и, конечно, Виконта Го. В его присутствии я даже не сомневался. Ваше сиятельство! поклонился я лорду, выходя вперед. «Добро пожаловать в наше владение!» «Да!» Вытирая слезы смеха кожаной подкладкой стальной рукавицы, сказал Рейнхард. «С тобой, сынок, не соскучишься! Мой пи***к! И что теперь повелишь делать?» «Не понимаю, о чем вы, отец. Я всего лишь выполняю взятые на себя обязательства». «Перевыполняешь, скажи уж прямо!» Сложив руки на груди, произнес старик: «Отобрать земли у Вишенга не самая лучшая идея. Ты так не думаешь? Отобрать? Поднял я брови от удивления. Даже в мыслях не было. Это подземелье давно заброшено и не принадлежало никому до тех пор, пока я не начал зачистку. Теперь же Длань признала наше право собственности и даже выставила требования по дальнейшему освоению. Есть шесть этажей вниз.» «Разве вы не рады новым землям во владениях клана?» «Безусловно! Хотя еще больше был бы рад, если вместо споров с лордом у мы продолжали бы налаживать сотрудничество», заметил Рейнхард. «В данный момент его сиятельство настаивает на передаче всего, что находится под его замком. Но, как я понимаю, ты не намерен этого допускать». «Ну, почему же? Всегда можно договориться». Демонстративно пожал я плечами. Единственный вопрос — цена. Если ему оно так нужно, то придется выложить либо очень крупную сумму золотом, либо предоставить другое, аналогичное возмещение. — Например, армию! — улыбнулся понимающий старик. — Да, вполне неплохо. — Это захват чужой собственности! — не выдержав, крикнул Джинг. — Спокойно, Виконт, спокойно! «Длань решила иначе!» «Вы раз за разом оскорбляете моего лорда», — уверенно и тихо произнес Го. «Я это не оставлю!» «Угрозы хороши, когда можешь их исполнить, мальчик!» — усмехнулся Рейнхард. «Пойдем, Майкл, покажешь мне того, кто в корне поменял мое отношение к затее. И не делай такие глаза, все равно они...» Ткнул он себе за спину пальцем. «Узнают!» «Прошу прощения за беспорядок, искатели еще не закончили расчистку после боя». «Что может быть лучше, чем ходить по трупам? Веди!» — приказал лорд, и я, чуть поклонившись, довел его до пещеры, пол которой все еще был залит толстым слоем крови. «Драконит в служителях! А я-то по старческой дурости считал, что ты сумел найти способ обмануть систему!» ну вот, значит, как!» «Приветствую, ваше сиятельство!» Поклонился Грос и Дрейк последовал его примеру. «Разрешите вам представить? Дрого!» «Ваш питомец! Хотя, постойте, о чем это я? Раз длань взяла его не в рабы, а в граждане, значит, он разумен!» «Удивительно!» Рейнхард по дуге обошел моего нового подданного и цокнул языком от впечатления. «Ты знаешь, что за голову этой твари можно выручить двадцать, а то и тридцать золотых? Представляешь, сколько может стоить такой живой!» «Он бесценен, ваше сиятельство!» Не разгибаясь, ответил Дпров, но в голосе его отчетливо слышны были стальные нотки. «Конечно!» — кивнул граф. «Такая военная мощь! Хоть и потрепался, но ты его знатно!» Пришлось применить крайние методы убеждения. «Что делает тебя еще опаснее? Молодец! Хвалю! Только вот почему он твой личный подданный, а не родовой?» С легкой усмешкой спросил старик. «Неужто обижаешься на меня за тот налог?» «Что вы, отец, как я могу? Просто так вышло?» «Ага!» В голос заржал Рейнхард, не сдержавшись. Перед самым моим появлением. Ну, ты хотя бы учишься, уже плюс. Что собираешься с ним делать? Очевидно, что отсюда ему не выйти, проходы слишком маленькие, а толку от драконидов подземелье меньше, чем от кошки. Так что особого смысла в нем не вижу. Хотя одно получение статуса повелителя Дрейков уже стоит всей этой авантюры. Но ты перебарщиваешь, ставишь под угрозу соглашение с Вишенгом. «Прошу простить, отец, не вижу возможности сдерживаться, когда у меня пытаются забрать то, что мое по праву, будь то деньги, рабы, земли или жизнь». «По праву», — медленно проговорил старик, будто пробуя слово на вкус. «Ладно, черт с ним, считай, что вопрос улажен. По дороге мне пришлось терпеть и выслушивать восхищенные крики дворфийки, которая что-то там углядела в пещере». Думаю, они неплохо заплатят нам за использование пород, если они есть. Эльф тоже что-то бормотал о предложениях, но мне было не до того, чтобы его выслушивать. Если посчитаешь нужным, используй». «Рад, что больше не будет возникать проблем с принадлежностью подземелья», — поклонился я лорду. «Мы уже готовимся к спуску на следующий этап. Как только войска отдохнут, и мы наберем новых наемников». «Неплохо!» «Но Вишенк все равно попробует взять свое. Не думай, что ты так легко от него избавишься!» — улыбнулся Рейнхард. «Да и Виконт в последнее время зарываться стал. Гуо-род хоть и не богатый, но древний и влиятельный, а после перерождения он и вовсе станет основным кандидатом на престол своих земель. Значит, даже после возвращения крепости он может принести немало неприятностей». Стоит ли вызвать его на дуэль до смерти? Вам такое непростительно, отец, но я парень молодой и горячий. Не боишься такое говорить при них?» Удивленно поднял бровь лорд. «Вот как значит, все вышесказанное они должны были услышать. Зачем? Чтобы донести до лорда уратакоты? Но в чем смысл?» а, -а, -а, а, башка раскалывается от этих полунамеков и интриг. Насколько проще тех же крысолюдов валить?» «Я доверяю магистру и дрога настолько, насколько это возможно в нашей ситуации. Они принесут немало пользы в этих подземельях. Пока я оставлю на драконида охрану главного прохода на нижние уровни. Обустроим небольшой форт. Остальные проходы заткнем или возьмем под контроль». «Хорошо, пусть будет так. Значит, у тебя здесь все под контролем, и ты не забываешь, ради чего все это делается». Удовлетворенно кивнул Рейнхард. Меня устраивает. Пока ты действуешь в интересах рода, считай, ты неприкасаемый. Официально, разумеется, никто не помешает нанять еще пару десятков убийц, разорвать торговое соглашение или и вовсе устроить тебе блокаду. Хотя от последнего постараюсь тебя уберечь. Благодарю вас, отец! Вы будете мною гордиться. Надеюсь! Черт подери! Очень на это надеюсь! Чуть помрачнев, Кивнул лорд дождливой крепости и удалился. Я рассчитывал, что вместе с ним уйдет и свита, но вышло совсем не так. Проблемы, проблемы, почему нельзя просто дать мне отдохнуть? Нам нужно многое обсудить, улыбнулся Лакбор. И в этот раз вы от меня не отвертитесь. Глава двадцатая Дайте хоть от трупов отойдем. Взмолился я седому эльфу. Зелье восстановления стремительно теряло эффект, унося с собой последние крупицы сил. А впереди дьявол. Похоже, еще по крайней мере десяток разных личностей собирались обсуждать какие-то проблемы. Но эльф успел раньше. Судя по всему, он вообще любил успевать раньше. И в то же время опять не торопился. Снова этот его раскладной стульчик, термос, «Как прикажете ваше сиятельство?» Тут же склонился в поклоне дайки. «Где вам удобно расположиться?» «Барон!» Крикнул я так, что по подземелью эхо побежало. «Здесь, господин!» Через секунду появился из темного прохода Лекс. «Лагерь в святилище еще стоит?» «Как не стоять?» Кивнул Вокра. «И трупы оттуда уже вынесли все. Прибрали, насколько это вообще возможно». «Водосборники поставили!» «Отлично! Ждите меня там, и остальных тоже туда же! Пусть располагаются!» «Ну нет, так просто вы от меня не избавитесь!» С нажимом произнес Лакбор. «У меня поручение от ее высочества, и в этот раз...» Слушайте, э, черт, я даже не знаю, как ваше звание или должность. Мне, безусловно, ну очень интересно, что именно хочет предложить госпожа Чикако, но сейчас у меня есть дела. Дождитесь меня в лагере. Обещаю, приму вас первым. Хорошо, кивнул Дайки, складывая табурет. Мои регалии совершенно не важны, но ваше обещание я запомнил. Надеюсь, вы цените собственное слово не ниже золота. «Цена слова? Как загнул так гад!» Хоть сказанное и предельно верно. У правителя самая большая ценность – его честь. С появлением длани, когда любой договор можно закрепить магией, преступления и лжесвидетельства фиксируются, и все равно есть множество вещей, которые не идут через нее. Крепкое мужское слово и доверие народа – одно из них. «Оставьте нас, Лекс». Отдай распоряжение провести делегатов и возвращайся. Есть вопросы, требующие обсуждения». «Как прикажете?» — кивнул Вокра. Он ушел вместе с седым эльфом и через минуту вернулся один. Поманив его, я вошел в пещеру, где ждали Гроас, недовольный Рубака и Хребет. «Знакомьтесь, Дрога, кто он сути не изменит, в данный момент он наш соратник и мой подданный». Господин магистр обещал рассказать историю появления на свет столь занятного существа. Но в данный момент у нас другая проблема. Мы не можем продолжать экспедицию. Слишком много раненых, да еще и эта пещера узковата. Ваше предложение? Если мне позволено говорить, начал Гроас и я кивнул. Лучше места, чем здесь, для драконида не найти. Он обеспечит надежный тыл и всегда сохранит этажи в безопасности. К тому же ему просто невозможно выбраться из этого закутка. Если же вы планируете расширять проходы, то на это уйдет несколько недель. Не думаю, что у вас есть столько времени. Это верно, и таков был изначальный план, самый очевидный. Однако игнорировать такую выдающуюся военную мощь – просто идиотизм. Мы дадим ему восстановиться. «Отвары, эликсиры, нормальная пища и отдых. Учитывая мою скорость регенерации, у него она должна быть раз в пять выше. Да и какая разница? Оставлять его здесь навсегда все равно нельзя». «Почему?» — спросил Хребет. «Убьют!» — спокойно ответил вместо меня Рубака. «Найдется пара десятков горячих голов, которые рискнут всем ради имени драконоборцев». «Верно, а тут он уж слишком уязвим». Прикатят нормальные орудия и расстреляют в упор. Или водой затопят, или маслом зальют и подожгут. После каждой моей фразы глаза Дрога расширялись от удивления и, кажется, страха. Мало ли способов. Так что оставлять его в этой пещерке нельзя. Сейчас вперед проще, чем назад. Даже если он останется в следующей каверне, уже лучше, чем ничего. «Бросаться в бой непонятно куда, только для того, чтобы потенциально обезопасить себя от возможных сорвиголов!» Начал гроз, но под нашими взглядами заткнулся. «Странно, умный вроде мужик, отцовское чувство на голову наступило». «Это, кстати, еще один вопрос. Раз вы его понимаете, выясните, что он о подземелье знает». «Мы это уже обсуждали», — мрачно ответил Дпроф. Ниже шестого он не опускался, а за последние двадцать лет и вовсе дальше пещеры по понятным причинам уйти не мог. Но с ним постоянно общались крысиные шаманы, поднимались на поверхность молодые ящеры из сборщиков подати и надсмотрщиков. Они тоже чувствуют себя в замкнутых помещениях крайне стесненно, но ниже располагаются две гигантские пещеры. Именно в них и живет немногочисленный народ рептилий. «Если их немного, то это очень даже хорошо», — заметил Йонг-Зенг. «Видел в подгороде на арене одного из их народа. В поединке я его, может, и сражу, но таких воинов лично в моей полусотне не больше трех. И если бы это были закрытые пространства, нет проблем. Если же ниже нам придется сражаться на местности, где могут взять в тиски...» Такую возможность отвергать нельзя. «Вокра, ты опытный воин. Расскажи про магию крови. Какой толщины доспех она может пробить? Возьмет чешую?» «Если как у дрога, то нет», — покачал головой Лекс. «Без вариантов. Тут все зависит от силы, скорости и толщины наконечника. Даже бумагой можно убить. Главное — правильная конструкция. Да и всегда есть незащищенные участки». «Глаза, шея, суставы, изгибы...» «В идеальном случае правильное кровяное копье пробивает до двух миллиметров каленой стали». «Как обычная стрела без бронебойного наконечника», — хмыкнул Рубака. «Учту на будущее, спасибо». «Не за что», — пожал плечами Вокра. «Против бронированных врагов кровь советую делать отравленной или кислотной. У меня таких навыков нет, я специализируюсь на ближнем бое». Но это не значит, что вы не сможете выучить их, если обратитесь к преподавателю. Заплатите за готовую формулу, вряд ли он откажется». «Отравленная кровь?» Я ухмыльнулся. «Куда там науки с ее ядовитыми газами, если саму кровь можно на ходу превращать в сильнодействующий токсин? Пусть она и остается достоянием избранных, но магия все равно значительно эффективнее, а главное многофункциональнее». Возможно, именно это, потеря эксклюзивности, один из факторов, непосредственно тормозящий развитие прогресса. Кроме вековечной тьмы, окружающей Валтарсию, конечно. Добавь свиток к списку покупок первой необходимости. А лучше оформи контрактом на индивидуальную передачу с имперского счета. Должно дешевле выйти. Говоришь, у нас впереди большие пещеры и крысы? «Да!» — кивнул Гроас. По крайней мере, еще два этажа занято крысолюдами. Значит, нужно больше людей. Хотя стоп, об этом подумаю после переговоров с посланниками. Пока приказы остаются прежними. Ходы перекрыть, дежурство и патрули распределить, трупы разделывать на ингредиенты. Все раненые на лечение убитых с почестями на поверхность. Если сделаете одноразовые выплаты их семьям, это станет хорошим сигналом для всех наемников. — предложил Рубака. — Сможете быстро привлечь на свою сторону новые отряды? — И какой, по-твоему, должна быть такая компенсация? — спросил Лекс. — У графа и так денег немного. — Я с тобой, барон, на брудершафт не пил, — заметил Йонг-Зенг. — Одну девку не делил и кровь не проливал. Хочешь на ты разговаривать, спроси вначале. — Простите, Виконт, запамятовал. — нахмурился осаженный Вокра. «Перейдем на «ты».» «Какой быстрый!» — хохотнул Рубака. «Вроде и седина в волосах, а за словом в карман не лезет. А что? А давай и перейдем. Но чур в следующий раз не в тылу отсиживаться, а на передовой быть!» Он исполнял мой приказ. Остановил я подколки Чубатова. «Так что шутки твои ни к чему. Но в самом деле дальше будет только жарче, и все опытные войны мне пригодятся. Как и помощь нового подданного». «Не думайте, что сможете отказаться от битвы, господин преподаватель. Если не хотите им рисковать, мы можем заказать доспехи или оружие у кузнецов на поверхности, но им потребуется время, которого у нас нет». «Буду крайне признателен вашему сиятельству», — поклонился проф. «Я дважды уже терял сына, и не хочу это делать в третий раз». «Раз уж зашел этот разговор, вы обещали историю». «Если не хотите рассказывать при всех, можете сказать прямо. Мы встретимся позже наедине». «Может...» — нахмурился Гросс. «Хотя нет. Вы правы. Будет знать один, значит, и остальные узнают. Так что нет разницы вам или всем. Да и истории как таковой нет. Это произошло 60 лет назад. Я похоронил свою красавицу-жену, не пожелавшую продолжать жизнь». Я отправился сюда, в северную столицу империи, в поисках знаний и власти. Устроился, но никак не мог получить должность преподавателя, чтобы открыть себе путь к загадочному источнику. Я уже тогда был высокоразвитым Морфом, продолжил свой рассказ проф так что господин Вейшенк не принял мои модификации как тестовое задание и приказал провести морфирование любого другого разумного существа. Недолго думая, я подобрал выкинутого путанами младенца с целью провести эксперимент, но пока вскармливал до стабильного состояния, не заметил, как сам привязался. Магистр вздохнул, не то погрузившись в воспоминания, не то подбирая слова. Граф не торопил, но когда дрога исполнилось шесть, потребовал результат. Отступать было некуда, да и, честно скажем, я тогда был слишком наивен. Да-да, не смотрите на меня так, и в сто пятьдесят человек может ошибаться. Я считал, что смогу остановить морфирование в любой момент, или, по крайней мере, затормозить. Результат вы видите. Я сумел спрятать сына до того как ректор понял, какой получился морф. Хотел спрятать, тайно переправить в Валью, где еще шла война за независимость. Но у парня был трудный период. Четырнадцать лет. Первая понравившаяся девушка. Не хочешь дальше сам рассказать? — Ври отвернулся драконит, прикрыв лапой изуродованную морду. — Можете не объяснять. Сбежал. — ответил я вместо него. — Вот только не в лучшее место. Что ж, все понятно, дальше обсуждать смысла нет. Страх возвращения и все прочее заставили остаться жить в этом пипецце Дождавшись, пока дрога кивнет, я, не выдержав, выматерился и поднялся. — Хватит с меня этого абсурда. Послы ждут. А у вас у всех есть приказы. Готовьтесь. Глава двадцать первая «Заходите!» — кивнул я лакбору, ждущему у самой палатки. «Не слишком ли тонкая ткань?» — настороженно спросил седой эльф. «Ведь снаружи все будет слышно». «Ну так говорите потише, или, если хотите, можете писать мелом на доске. Есть у нас такая?» «Очень предусмотрительно», — улыбнулся посланник. «Как вы, наверное, сами догадались, я от принцессы Селиферель. С предложением и пожеланием всего наилучшего. Сама она присутствовать не может, но всячески заверяет в своей дружбе и добрых намерениях. Обычно после такого сладкого начала начинаются всякие «но». Например, «но» просит отдать половину подземелья вместе со всеми правами и содержимым». «Ни в коем случае» сделал очень выразительное, оскорбленное лицо эльф. «В качестве знака своей доброй воли принцесса готова совершенно бесплатно предоставить сотню воинов и пропитание для них. Также мы готовы скупать все, что вы захотите продать, выше оценочной цены, и даже не будем обязывать вас это делать. Никакого навязывания, все абсолютно добровольно». «Не бывает такого», — хмыкнул я. «Значит, позже всплывет хвост или долг. Для чего вам это нужно? Контроль ресурсов? Шанс захвата первых этажей, на которых будут находиться ваши войска? В данный момент мне совершенно не важно, в чем ваша конкретная цель, но в благородство я уже не верю. Отучили». «Как жаль», — вздохнул Лакбор. «Вы такой молодой, а уже разочаровались в людях. Что же, пусть будет так». «Наши действия действительно нанесут существенный и непоправимый вред, но не вам и не роду Рейнхардов. Более того, вы сможете существенно выиграть, не прикладывая никаких усилий. На мой скромный взгляд, идеальное предложение, от которого невозможно отказаться». «Значит, вы скинете на меня все шишки от ваших интриг». «С кем бы вы ни враждовали, как только до него дойдет сама ситуация, он возложит ответственность в том числе и на меня. И, судя по последним новостям, ближайшим противником может стать Вейшенг, один из самых могущественных демонов Севера. А взамен вы предлагаете что? Сотню солдат?» «Тяжело быть таким умным так рано», — улыбнулся эльф, сбрасывая маску доброжелательности. «Что же, да...» Вы обострите свою неприязнь с лордом Уротокоты, но, насколько я понимаю, ваш отец пообещал разобраться с этой проблемой. Кроме того, мы можем заключить договор, который четко пропишет все аспекты нашего сотрудничества, в том числе срок предоставления войск и питания. Однако в таком случае вы будете знать все, а не просто догадываться. Большая разница, особенно если меня призовут к ответу. «Согласился я. Так что мне крайне хотелось бы знать, насколько тот же правитель северной столицы обозлится». «А вот это уже вас не касается», — улыбнулся Лакбор. «В таком случае заключить договор я тоже не могу. Слишком большие риски. Хотя, если с другой стороны...» «Почему нет? Готовьте первоначальное предложение». «Приятно иметь дело с деловым человеком». Эльф тут же протянул мне свиток. «Вот, мы предусмотрели ваше желание, так что...» «Стоп! А почему не в виде мысли договора, проводимого через магию длани?» «Оно будет дублироваться. К тому же мы не считаем демоническую систему достаточно надежной. Вот она работает, а вот нет. Бумага же останется и будет ровно столько, сколько потребуется. Мне нужно это обдумать». Я с трудом сдержался, чтобы не выматериться вслух. И эльф это, безусловно, заметил. Но твою мать, они не считают магию надежной. То, на чем строится и стоит вся империя, недостаточно надежно. Такая простая фраза и такие перспективы и последствия. Будем откровенны, я уже встречался с существами вне системы. Те же крысолюды прекрасно жили и убивали. Дрога, опять-таки, до принятия договора. Но что это значит лично для меня? Что произойдет, если я лишусь магии? Не знаний, а визуальной части. Первое, что приходит в голову, не смогу создавать и менять заклинания, не смогу их применять. Но выходит, что и остальное тоже под вопросом. Собственность, договора и соглашения, даже счет в имперском банке. Я лишусь всего, если магия перестанет работать. Прочитайте, я подожду здесь столько, сколько понадобится. Смиренно сказал Лакбор, а мои мысли были уже предельно далеко от этого мелочного договора. Что они собираются сделать? Как хотят убрать то, что сопровождает каждого жителя империи с самого рождения и до смерти, а судя по Хане и после? Точно, она должна знать. Хана! Позвал я призрака, не сразу сообразив, что я сам заблокировал его вместе со всеми способностями, плюсами и минусами, идущими от артефакта. Но в этой ситуации можно и выиграть, главное — правильно подать. Набрав в легкие гнилого пещерного воздуха, я положил правую ладонь на камень, а затем, зайдя в житие, активировал разбитое сердце. «Ха! Я знала, что ты без меня не справишься!» «Уже подыхаешь без моей поддержки?» Набросился самодовольный призрак на меня. Стоило надписи согласия погаснуть. «С кем сражаешься? Крысы заели? Ты что, с одним стариком справиться не смог?» «Все сказала». Грубо остановил я ее словесный поток. «Этот господин только что делом показал. Эльфы не доверяют магии длани и предлагают перейти на бумажные договора. Ты понимаешь, что именно это значит?» Да какая разница?» Небрежно отмахнулась Хана. «Мне никогда не был интересен этот аспект. Все договора, соглашения — совершеннейшая ерунда. Только сила, совершенная и абсолютная, правит миром. Вот вроде пара тысяч лет, ведешь себя как неразумный ребенок. Он почти прямым текстом сказал, что магия перестанет работать, и они к этому готовятся. Для тебя это будет значить только одно — окончательную смерть. Ха! фыркнула неверя девушка. «Нашел кого пугать, я бессмертна, разбить алмаз невозможно, носитель умрет раньше». «Все верно, я погибну значительно до того, но совсем не потому, что ты думаешь, и тебе уже будет все равно. Еще раз, магия развеется, тебя не станет, или ты окажешься заперта в темноте навсегда, так до тебя доходит». «Это невозможно!» Уже менее уверенно отмахнулся призрак. Затем посмотрел на эльфа, на договор, лежащий между нами. «Ты уверен, что он именно это сказал?» «Да, был бы рад, если бы мне послышалось, но нет». «Это плохо», — вздохнула девушка. «Если Ферундил говорит, что магии не будет, то так оно и есть. Не хотелось бы погибать, но значит такая судьба». «Какой еще ферундил?» — в ступоре переспросил я. «Ты о чем вообще?» «В смысле? Вот же он, перед тобой сидит. Третий кронпринц дома Сидинеля, вечный принц!» «Стоп! Это? Ты его что, с бытности живой помнишь? Так это в корне меняет дело. Кстати, пока ты была в отключке, я победил дракона и даже подчинил его своей воле. Не дракона, а драконида» мрачно заметила, покусывая губку хана. «Сама вижу. И как тебе это удалось? Положил, наверное, кучу народа?» «Нет, хотя нескольких потерял, но это не важно. Главное, я вполне и без тебя справляюсь с такими противниками. Да еще и магия умереть может вскоре. Выбирай, либо остаешься на моих условиях и сможешь общаться с другими девушками, либо я тебя закрываю в твоем камушке и встретимся мы уже на том свете». А пока посиди в одиночестве и подумай. Исчезая, девушка фыркнула напоследок, но в этом жести и выражении лица было гораздо меньше уверенности, чем при появлении: Отлично! Может я такими темпами и эту проблему решу. Ведь то, что для нее мгновение, для меня десятки лет. Да и кто его знает, что именно будет с магией и в какой срок. Другое дело, что прямо сейчас она дала мне козырь, который можно разыграть. Можно и отложить, конечно, но зачем? Неизвестно, смогу ли я его разыграть позже, и вообще будет ли у меня это позже. Прежде чем мы начнем обсуждение договора, объясните мне несколько вещей. А как так вышло, что морские эльфы присоединились к Селиферель? Начал я чуть издали. Странный вопрос к нашему отношению, совершенно не имеющий», вежливо ответил Лакбор. «Кстати, интересно, как он сменил имя для магии Длани?» «Но если вы настаиваете, не вижу ничего плохого, чтобы сказать. Союзом трех народов она была выбрана как неувидающий цветок, вечно первая и вечно последняя. Принцесса, которая взойдет на трон, скорее всего, никогда». «Как интересно!» «На трон чего? Сентереля?» «Откуда?» «Он заметно напрягся, хотя длилось это всего пару мгновений, и, не концентрируйся я на мимике, вовсе не заметил бы». «Откуда вы знаете эту древнюю легенду?» «Легенду? Скажем так, пришлось, и мне бы крайне не хотелось, чтобы ваша принцесса села на тот кровавый золотой трон, стоящий в белом мраморном зале с украшенными фресками стенами». «Прошу прощения, но мне нужно идти», — поклонился мило улыбаясь седой эльф, в глазах которого полыхало адское пламя. «Попал! В самое сердце! Не знаю, что именно он понял из моих слов, но теперь реакция точно будет. Передайте мой привет и наилучшие пожелания принцессе». Поклонился я в ответ. «И скажите, что нам есть что обсудить на досуге». «Следующий!» — а про себя подумал. Этот переговорщик сломался. «Что, уже можно?» Заглянула в палатку жизнерадостная Дара. Не одна, правда. Следом за ней зашло еще двое из их народа. Пол определить было сложно. Из-за полного пластинчатого доспеха видно было только глаза. «А я к вам, господин граф, не с пустыми руками». «Отлично, подарки я люблю, особенно безвозмездные. Но ты присаживайся, и главное, начинай говорить нормально». «Чего хочешь?» «Я-то?» — улыбнулась девушка, манерно поднося палец к подбородку. «Пожизненный запас пирожных, победу города мастеров во всех войнах и мир во всем мире, именно в таком порядке!» «Здорово! А теперь давай серьезно. Мы же оба прекрасно понимаем, что ты умна, и притворяться смысла нет совершенно. Этим ты уже меня оскорбляешь. Чего хочешь ты? Чего хочет твой народ?» Ну или клан, смотря от кого ты сюда пришла. Подробно и без ерзанья.